Глава третья. Городские страсти. Несмотря на то, что быстро темнело, а точнее серый день превращался в черную беззвездную ночь, я вернулся в кабинет князя. Вернее, в свой новый кабинет. Никак не могу привыкнуть к изменениям. Планшет лежал на столе, где я его и оставил. Но поразило меня не то, что никто его не спер за время моего отсутствия, а обещанная тётей Клавой очередь из недовольных мужчин. Дюжина человек сидела возле моего кабинета на деревянных скамейках, и стоило мне пройти мимо, как начался лютый бубнёж. Хорошо, что я отправил девушек ужинать к тёте Клаве, и они не застали всего этого веселья. «Я, значит, свои вещи переносил, потому что мой дом разрушен, а эта старуха запрягла мясо разделывать, а вечером прихожу, так половины вещей нет. Как так-то? И меня запрягла». Мне из-за этого пришлось смену охотника пропустить. И кто теперь виноват, что в город пробралось три мутанта? А я частокол восстанавливал. «Заткнитесь!» — я остановил бесконечные жалобы криком. Уже сотню раз успел пожалеть о том, что князя больше нет. Я был очень далек от управления городом, и тем более в условиях дефицита всего, что только можно. «Вы взрослые люди, сами не могли решить свои проблемы?» Что, сложно было перенести ценные вещи, а потом уже идти помогать? Или смены не могли поменяться?» «Так ты говорил, что все останется как при князе», ответил седобородый мужик, который сетовал на пропущенную смену. «А он велел все со старшими согласовывать. А сейчас вон глава охотников убит. Кому нам обращаться?» «Так, идите спать. Я решу эти вопросы завтра. Назначу новых ответственных, и к ним сможете обращаться. А сейчас доброй ночи». И с этими словами я зашел в свой кабинет и захлопнул за собой дверь. Но до меня все равно доносилось недовольное ворчание мужчин. Мне точно нужен заместитель, который хорошо знает, как все устроено в городе. Только где бы такого найти? Ладно, с этим я завтра разберусь. Включил планшет долгим нажатием на боковую кнопку. На сенсорном экране высветилось название известной еще в моем мире фирмы. Первое, что разочаровало меня — меню было полностью на английском. Пришлось вспоминать, чему меня учили в школе, чтобы переключить язык. Дальше дело пошло проще. Сразу нашел в меню иконку в виде папки с надписью «Общая база данных». Это оказалось очень удобное приложение. Здесь было четкое разделение. Архив документов, карты, связь через спутник, строка которой показывала отсутствие сигнала. Я, конечно, первым делом полез в карты, и сразу же столкнулся со второй сложностью. Из-за того, что GPS работал только тогда, когда три спутника одновременно находились в зоне видимости устройства, мне пришлось вручную искать свое местоположение. Отталкивался от Нижнего Новгорода. Теперь это было название не города, а одного из самых больших кратеров после ядерного взрыва в бывшей России. Границы стран стерлись, но данные о других государствах имелись лишь частично. Например, в бывших странах Европейского Союза я насчитал 10 бункеров, а Северной Америки и вовсе не было на карте. От Южной остались лишь горы в виде цепочек островов, а вот Африка и Австралия почти не изменились в своих очертаниях, но, судя по виду, большей частью они превратились в две громадные пустыни. Нашел на карте Князева, ориентируясь на редкие зеленые пятна, а таких в Евразии осталось очень мало. Я насчитал порядка 50 подобных оазисов в этой бесконечной радиоактивной пустоши. И то большинство находились на берегу Черного моря и в Сибири. Судя по визуальной карте, вблизи Князева никогда не было бункеров. И это не могло не радовать. Но что же я тогда нашел в лесу? Несколько часов я менял настройки карты и временные промежутки. Она менялась из года в год, и прошлые вариации также были сохранены в базе данных. Ответ нашелся там, где я меньше всего этого ожидал. На карте 2022 года. Там появился тот же перечеркнутый значок ядерных отходов. Но я нигде не нашел, чтобы он значил. Но, обнаружил краткое описание объекта. Исследовательская станция номер 21. Секретные разработки ВСРФ. Закрыто по причине аварии. Вход строго воспрещен. Тот, кто это писал, явно не ожидал, что надпись прочтет некий мор, и это лишь увеличит его и без того неуемное любопытство. Но ничего не могу с собой поделать. Я изучил базу данных и сам не заметил, как наступил рассвет. Благо, что спать не хотелось, да и усталости совсем не чувствовалось. Сказывалось влияние накопленной радиации. Наверняка, когда она исчезнет из организма, то я просто умру так сильно умудрился потрепать себя. «Мор, хватит думать о плохом!» Чтобы отвлечься от нагнетающих мыслей, я вышел из здания администрации и направился к общежитию, где жили мужчины-мутанты, у которых не было семей. Пострадавших из других домов мы переселили в другое здание, пока дома не восстановят. На мое удивление, люди постепенно просыпались и шастали туда-сюда. Оно и неудивительно ведь туалет находился на улице. Судя по дневникам князя, водоснабжение удалось восстановить лишь в пяти домах старого образца, и общежития к ним не относились. В длинном коридоре первого этажа тускло горел свет. Здесь пахло плесенью, а плитку под ногами давным-давно следовало заменить. Эта обстановка напомнила мне советские коммунальные квартиры Питера. Доводилось разок бывать в такую друга в гостях, Но тогда, в подростковом возрасте, я мало смотрел на стены. «Не видел синего?» — остановил я мужчину по кличке Тень. не -а, со вчера его не видел», — ответил он, закидывая полотенце себе за плечо. «Тень, а ты чем вообще занимаешься?» — серьезно спросил я. «Я растворяюсь в тени». «Я не спрашивал про способности», — перебил я его. «Чем ты полезен для города?» «Ну, я всегда на вылазки езжу, а в свободное время хранителю помогаю». «То есть ничего не делаешь, пока не попросят». «Ну...» — замялся мужчина и пожал своими широкими плечами. «Ясно. Я не дал ему договорить. Слушай внимательно. Теперь ты отвечаешь за охотников. Твоя задача — составлять графики дежурств и вылазок в лес, и все это контролировать. С этого дня каждый пробравшийся в город мутант будет твоей ответственностью». Но «Никаких «но», — резко возразил я. «Я видел тебя на вылазке. Ты прекрасно координировал действия ребят, сидящих в грузовике. Считай то же самое, только ответственности больше. Так что давай, иди, собирай охотников». На самом деле, я совершенно не следил за тенью во время первой вылазки в город. Но из дневников князя знал о нем все. Из всех мутантов тень лучше всех подходил на должность главы охотников. Но, по мнению князя, Ему очень мешала неуверенность в себе. А мне было плевать на то, что Тень о себе думает. У меня была проблема в связи со смертью главы охотников. И этот человек мог прекрасно ее решить. «Хорошо, Мор, просто я не ожидал такого повышения», — тихо согласился Тень. Я похлопал мужчину по плечу, улыбнулся и пошел на второй этаж. А Тень еще несколько минут стоял, ошарашенный повышением. «Ну...» А кого еще назначить, если все более-менее годные мутанты уже заняты или мертвы? Верно, больше некого. Так что пусть учатся. На втором этаже я нашел факела и мрака. Они жили в одной крошечной комнате, где едва помещались две кровати, маленькие тумбы и шкаф. Я постучался и без разрешения зашел к ребятам. Ботинок шаркнул по дыре в линолиуме, и я чуть не упал. Уперся рукой о стену а та промялась под слоем многочисленных вздутых обоев. Да, в такой обстановке я бы не хотел жить. Наша словиной комната в деревянном доме хотя бы отличалась аккуратностью, присущей старым деревенским избам, за которыми ухаживают. Мрак сидел на кровати, а факел спал на кровати, мерно посапывая и обнимая подушку. «Доброе утро, мрак!» — поздоровался я с хмурым парнем. Весь его вид сообщал, что с утра его лучше бы не трогать. Но у меня не было времени ждать, пока его настроение перерастет в обычную хмурость. Доброе! буркнул он и поднес к губам кружку с чаем, от которого исходил пар. Он мерно подул и сделал небольшой глоток. Я решил сперва разбудить факела, а уж потом озвучивать свое предложение. Факел, вставай! Я несколько раз повторил, но безуспешно. Тогда я попытался растолкать парня, но факел лишь накрыл лицо одеялом, что-то промямлил и продолжил спать. «Мор, ты же не просто так пришел, неожиданно спросил Мурак. «Конечно. Как этого придурка разбудить? А то не хочу по два раза повторять». «Да подожди ты», — Мурак поставил кружку на тумбу. «Я это, спросить хотел». «Ну так спрашивай». Я развел руками, не понимал, зачем так церемониться. Или ты думаешь, что мое отношение к вам как-то изменилось после моего невольного повышения? Нет, я в тебе вообще не сомневался. Вопрос в другом. Но ну, так не томи, мрак. Нерешительность парня начинала меня раздражать. У нас же пополнение в городе. На две девушки. А когда состязание будет за них? Какое состязание? Я ж остолбенел. Или ты думаешь, что я собираюсь этой хернёй заниматься? Ну, он пожал плечами, у нас так заведено. «Теперь будет иначе», — серьезно заявил я. «Стой! А кто тебе приглянулся?» Мое лицо расплылось в улыбке от этой догадки. После моих слов даже факел вскочил с кровати. «Мрак!» — задорно начал он. «Колись! Которая тебе понравилась!» Мрак аж покраснел от нашего напора. «А ты чего мне раньше не сказал? А еще лучший друг называется!» — продолжил факел. «Ладно, скажу, только успокойся!» Сдался мрак и тяжело вздохнул. — Это Катрина! — Ах, это же здорово! — обрадовался я. — Так подкати к ней. Если ты ей тоже понравишься, я как глава города благословлю вас. Ну или как-то у вас тут полагается. — Что значит подкати? — Еще больше нахмурился мрак. Я присел на кровать рядом с другом и начал учить его, как покорить девушку. — Слушай и запоминай. Идёшь и набираешь самых красивых цветов, какие только сможешь найти. Потом к тете Клаве она приготовит вкуснющие пирожные. А хотя лучше сначала к тете Клави, чтобы времени терять. Потом с букетом и вкусностями идешь к Катрине и говоришь, что она тебе нравится. Ну, там пообщайтесь, на прогулку ее пригласишь. А я бы сразу предложил выйти за меня, с энтузиазмом предложил факел. «Не», — отмахнулся я, — «главное не спугнуть. Если сразу в лоб спросишь, то, скорее всего, испугается и откажет». Надо постепенно. И когда предложение делать? Через неделю? А когда у вас положено? Я замялся с ответом, ведь в моем мире все было иначе. У нас положено биться за право обладать девушкой, ответил мрак. Они сами никогда ничего не решали. Ну, тетя Клава исключение. Когда я родился, она уже была старой. Мне иногда кажется, что она бессмертна. Теперь все будет иначе. «Женщины должны иметь право выбора. Моё мышление сильно отличалось от того, что было заложено в голову парням, родившимся после судного дня. Другой жизни они не знали. Но я намеревался это изменить и подарить кроху радости своим людям. В этом опасном мире им и так нелегко живется. «Откуда у тебя вообще такая сумасшедшая идея появилась?» — усмехнулся факел. «В нашем словиной городе так принято». Мы были парой, но не были женаты, когда попали сюда. Я быстро придумал в голове легенду. Только сейчас понял, что раньше о прошлом меня не спрашивали. Просто потому, что были более серьезные темы. И вот спросили. Надо не забыть передать легенду о Лавине. А то будет странно, если мы будем давать разные показания. А из какого вы города? Да и как вообще здесь оказались, не унимался факел. Так, ребята, я вообще к вам по делу пришел. Потом в баньке соберемся и обязательно расскажу. И это слишком длинная история. Заметана! А что за дело? Ну, для начала расскажите, чем вы там при князе занимались. От этого и будем плясать. Ха! Ну, я ходил в рейды и занимался растопкой бани и сжиганием всего, что только можно. Первым начал факел. Понятно. Тоже фигней страдал между рейдами. Сделал вывод я и отмахнулся. Почему это тоже? Да потому что кого из мутантов не спрошу в этом общежитии? Ни у кого нет ни одной постоянной работы. А зачем нам постоянная? Мы и так в рейдах рискуем и на полную выкладываемся. Да и на охоту часто ходим. А затем факел, что теперь ты будешь ответственный за рейды и всякие вылазки. А с чего бы это я? Это же должность синего, — возмутился факел, и его бесконечный задор погас. Правда, всего на две минуты. «Для синего есть другое дело. Так что, сможешь его заменить?» «Смогу», — как-то неуверенно ответил факел. «Отлично. А ты, мрак, тоже фигней страдал?» «Ну, вообще-то у меня было три смены в неделю по охране поселения», — слегка обиженно ответил мрак. «Ты был охотником?» «Я не очень понимал, чем охотники отличаются от тех же охранников». «Нет, охотники занимаются ловлей мутантов, а я на воротах стоял». «Это же гениально!» — воскликнул я. «Невидимый охранник!» «Угу!» — буркнул Мрак. и отвернулся к окну. Было видно, что он не жаждет, чтобы я навесил на него больше ответственности. Но выбора у него не было. Собственно, у меня тоже. Правда, я влип в самую высокую должность в городе из-за своих способностей. А ребята в какой-то степени из-за дружбы со мной. Мрак. «Ты же в курсах, что вся охрана Князева полегла во время нападения», — с намеком спросил я у парня. «Ну да», — с толикой грусти ответил он. Парень явно понял, о чем будет идти дальше речь, и озвучил свое предложение. «Ты хочешь сделать меня главным охранником?» «Да, если это так называется, должность ответственного за них. Заметь, ты не обязан сам стоять на воротах, но ты должен следить, чтобы там всегда кто-то был», — пояснил я. «Угу. А где мне людей брать?» «Да хоть в этом общежитии. Смотрю, здесь все фигней страдают в мирное время, да и когда их отправляют в рейды. Так что можешь смело увеличить штат». «Хорошо», — угрюмо согласился Мрак. «Эй, Мора, а что за второе дело?» — развеял мрачную обстановку Факел. «А, точно. Вам дня хватит, чтобы набрать и проинструктировать людей?» «Эм», — задумался Факел, — «должно хватить». А мрак лишь кивнул вместо ответа. «Супер! Вы мне нужны, чтобы разведать подземный тоннель в лесу. И эльфа тоже предупредите. Выдвигаемся завтра на закате. Под землей не имеет значения время суток. Может, оставим эльфа? А то его жене больно тяжко одной», — предложил факел. «Ладно», — подумав, ответил я, — «тогда найду еще кого-нибудь и попрошу вас не распространяться». «Я могила?» — заверил факел. — Как скажешь, — ответил мрак. — Ах да, — вспомнил я, — ведьму и бурю с собой возьмем. Вот и сможете познакомиться поближе с девчонками. Я надеялся, что если хоть кто-то из парней уделит внимание ведьме, то она перестанет проявлять ко мне интерес. Пока он читался лишь во взгляде девушки, но это только пока. — Серьезно? удивился факел. — Я думал, ты сам глаз на ведьму положил. Сдалась она мне, лавина меня тогда точно заморозит, и будет хорошо, если целиком усмехнулся я. Но «Ну, смотри, сам разрешил! ехидно улыбнулся факел. Я попрощался с ребятами и направился на поиски синего. Все-таки хорошо. День только начался, а я уже три важных задачи решил. На самом деле я принимал решение не только на основе своего крошечного опыта проживания в городе, Но и ориентируясь на дневники князя, он знал подноготную каждого, и это бы насторожило меня, будь он еще жив. До полудня я, наверное, у третьего города спросил, не знают ли они где синий, и мне все ответили, что со вчерашнего дня его не видели. Это начинало раздражать, начала сказываться бессонная ночь, глаза слепались, надо лучше следить за своим режимом, радиация же не всесильна. Ребятня! Обратился я к играющим на улице мальчишкам. «Синего не видели?» Не, дяденька», — ответил парнишка лет семи. «Не видали?» «Это мужчина с синими глазами?» Задумчиво спросил один из ребят на вид лет десяти. «Да», — ответил я. Мальчишка не торопился отвечать, мешкал, словно решал про себя, стоит ли мне выдать некую тайну. Я подошел к парнишке и сел на корточки рядом, чтобы наши глаза были на одном уровне. Ты что-то знаешь, но боишься сказать». Он неуверенно кивнул. Парнишка все время отводил взгляд в сторону, будто боялся посмотреть мне в глаза. Всю сонливость как рукой сняло. Я взял его за руку в попытке успокоить. «Ты же знаешь, кто я?» — Шепотом спросил я. «Вы мор, повелитель радиации. Я новый глава города. А это значит, что ты можешь рассказать мне все, что угодно, и не будешь наказан». «Я не за себя боюсь», — признался паренек. Я огляделся. Дети перестали играть и внимательно слушали. Непорядок. Поднявшись, я попросил мальчика пройти в мой кабинет. Он согласился. Но все время, пока мы шли до здания администрации, паренек теребил в руках синюю кепку, что выдавало его тревогу. Когда мы зашли в мой кабинет, я указал на стул и произнес: «Присаживайся, здесь ты можешь говорить открыто». Мальчик робко сел, а я приземлился в кресло за своим столом. Видя его нерешительность, прямо спросил. «Тебе угрожали?» Парнишка сглотнул и застыл в нерешительности. «Твоей семье угрожали?» Продолжил я мягким тоном, чтобы только не спугнуть. Он робко кивнул. «Ты можешь рассказать. И я обещаю, я лично гарантирую безопасность твоей семье. Как тебя зовут?» «Вова». «Так вот, Вова». Если существует реальная угроза, я смогу приставить к твоей семье охрану. Это будут верные мне люди. Такая гарантия тебя устроит. Я решил сменить тактику и поговорить с ним на более взрослом уровне. Да, спасибо. Тогда говори смело. Мор, понимаете? Позавчера я остался с братом в лазарете. У него была отдельная палата. На глаза мальчишки навернулись слезы. Что с твоим братом? Насторожился я. Я засиделся с ним допоздна, несмотря на запрет мамы и дяди Толи. Братик был без сознания, и я читал ему книжку со сказками, чтобы ему снились хорошие сны, чтобы он поскорее выздоровел. Я знал, что мне нельзя так поздно находиться в лазарете, поэтому спрятался, когда услышал шаги за дверью. По щеке ребенка покатилась слеза. «Что случилось? Я не могу помочь, пока ты не расскажешь до конца», — мягко настоял я. И парнишка, всхлипывая, продолжил. Я спрятался под кроватью, когда какие-то люди зашли в палату. Мне показалось, что брату сделали укол, но я не уверен. Они не говорили, просто переложили братика на носилки. Не знаю как, но меня заметили. Мужчина с ярко-синими глазами сказал, что если я расскажу кому-то, что был в палате, то он убьет мою маму, сестру и дядю Толю. Я так испугался, что не смог их остановить. Понимаете, они его забрали, а утром сказали маме, что братик умер. Нифига себе, подумал я про себя. Но чтобы еще больше не травмировать ребенка, сказал ему: Я постараюсь найти твоего брата. Как его зовут? Как выглядит? Может, ты в окно видел, куда его увезли? А я не сомневался, что ребенка увезли на машине. У синего был доступ к автопарку, и я уже не сомневался, что мутант. Предал меня. Братика зовут Петя, ему четыре, даже почти пять. Мы очень похожи, только у него глаза зеленые, а у меня голубые. Да, я смотрел в окно, как его увозят, и... И ничего не сделал. Машина поехала не в главные ворота, а куда-то в сторону полей. Ты ничем не мог ему помочь, только бы себе хуже сделал, ответил я темноволосому мальчишке, всматриваясь в его внешность. Вова робко кивнул. «Так, смотри. Сейчас идешь домой и делаешь вид, что нашего разговора не было, а я в течение дня пришлю своих людей и начну поиски. Хорошо?» Вова согласился, и я проводил его на улицу. «Надеюсь, за то время, пока я буду подбирать ему охрану, ничего не случится. Нужны были доверенные люди. Сам я остаться с парнем не мог. Походу, придется отвлечь мрака и факела» от данных им поручений. Сперва я решил осмотреть местность с помощью своей силы, а уж потом собирать поисковый отряд. Будет куда проще, если у нас будет хотя бы примерное направление. Я откинулся в кресле и прикрыл веки. Отрекся от всего, от своего тела, от целого мира. Сделал все, чтобы сосредоточиться и охватить как можно большую площадь. И вскоре у меня вышло. Сознание охватило весь лес, вплоть до пустошей. Снова безумно заболела голова. Я чувствовал, как из носа сочится теплая струйка крови. Но не останавливался, продолжал искать людей. И когда я уже был готов сдаться, удача улыбнулась мне. Такого я никак не ожидал.